Глава восьмая. Перона на станции не оказалось. Ланс спрыгнул с подножки на утоптанную в камень землю, подал руку, помогая спуститься жене. Грейс сняла с поезда Лори. Госпожа Нерина, кряхтя, сползла по ступенькам, одной рукой тяжело опираясь на Ланса, другой поддерживая юбки. Взвизгнула, когда вагон тронулся, и кубарем скатилась на землю, едва не уронив Ланса. Странно, до сих пор опытная телохранительница вела себя совсем не так. Он огляделся. Вокзала тоже не было. Лишь ярдых в десяти от них стоял деревянный навес, за которым на лугу паслось десяток коров. Под навесом жевал травинку старик. Вот значит, для кого предназначалось это представление. Ланс одернул сюртук. Вчера, увидев его в обновке, Грейс ахнула. «На кого ты похож?» не слушая возражений, заставила его раздеться до рубахи, вытащила из же мешочек, откуда извлекла иголку, нитки и маленькие ножницы. Ланс попытался возражать. Нечего портить глаза в качающемся поезде. Но жена осталась непреклонна. «Одеваться небогато не означает ходить пугалом», — заявила она, подпарывая подкладку сюртука. До сих пор Ланс был уверен, что любимые рукоделия его жены — Филигранно выполненные хирургические швы. Так оно и было в какой-то степени. Грейс предпочитала проводить досуг за книгами или с Лори, но она все еще оставалась дочерью владельцев швейной лавки. Когда сюртук вернулся к Лансу, он перестал трещать на плечах и врезаться в подмышки, а пуговицы расходиться на груди. Правда, все равно сидеть идеально не стал, но незачем требовать невозможного. Ланс снова одернул полы, прежде чем подхватить вещи. Грейс заметила этот жест. «Как только немного обживемся, куплю недорогую ткань и пошьем тебе одежду взамен этого безобразия». «Вовсе незачем», — запротестовал он. «А чем мне еще заняться?» — пожала она плечами. «Лори, Лори, иди сюда!» «Пусть малышка побегает», — вмешалась госпожа Нирина. «Засиделась, бедняжка». Ланс и сам был готов заскакать то на одной, то на другой ноге вокруг остальных, как дочь. После суток, проведенных сидя на жесткой скамье поезда, ему, казалось, будто зад принял форму лавки, а в спину воткнули кол. Недосып не улучшал ни самочувствия, ни настроения. Лори благополучно проспала ночь, свернувшись на коленях родителей. Госпожа Нерина, кажется, могла спать где угодно и как угодно, а вот им с Грейс пришлось несладко. Под глазами у жены залегли тени, двигалась она напряженно и скованно. Тоже видно, отсидела себе все на свете. «Коровки!» — воскликнула Глория и понеслась к лугу. Госпожа Нерина стремительным движением ухватила ее за юбку. «Дай ручку, пойдем посмотрим вместе». Она мотнула головой в сторону домов, стоявших за лугом. «Идите, мы вас догоним, здесь всё равно негде потеряться». Ланс снова огляделся. За их спиной к горизонту уходили железнодорожные пути, разрезавшие луг на две части. В ярдах в двухстах, за путями и лугом зеленела стена леса. По эту сторону от путей, через луг, к городу вела вытоптанная в траве дорога. Над деревянными срубами и крышами из дранки возвышались каменные дома, один, кажется, даже в три этажа, а дальше горизонт заслоняла гора, на бурых каменных склонах кое-где зеленили трава и кусты. Они двинулись к городу, оставив за спиной стадо. «Это и есть Змеиная гора?» — поинтересовалась Грейс, щурясь против солнца. «Наверное». Ланс оглянулся на дробный топот. Бросив вещи, подхватил летящую со всех маленьких ножек Лори. Малышка завизжала, когда он поднял ее над головой, закружив. «Еще, папуля, еще!» «Хватит, репка!» — Мешалась Грейс. «Папа устал!» «Ничего, мы все устали». Он завертел головой, выискивая таблички с названием улиц, но даже если такие и были, разглядеть их сквозь бустую зелень пылесадников, окружавших дома, не получилось. За спиной раздался истошный виск. Ланс подпрыгнул, потянулся к магии. Из переулка с диким верещанием выскочила свинья, на спине которой, держась за уши, висел гоблиненок. Рядом, подтявкивая и норовяк уснуть свинью за окорок, бежал волчонок. Следом пролетела стайка ребятишек, вопя не хуже свиньи. Лори взвизгнула и рванулась за ними, но ее снова изловила за юбку госпожа Нирина. «Похоже, малышки здесь нравятся, улыбнулась она. «Хоть кому-то здесь нравится», — подумал Ланс. Не совершил ли он ошибку, отправив семью в такую глушь? В сравнении со змеиной горой даже свиное копытце казалось бурным мегаполисом. «Мне тоже здесь нравится», — сказала Грейс. Тихо. Опровергая ее слова, ватага ребятишек уже без свиньи с воплями пронеслась в обратную сторону. Старший человеческий мальчишка лет семи, босой, в порванных на коленях штанах, остановился с любопытством, разглядывая незнакомых. «Скажи, где здесь солнечный переулок?» — спросил у него Ланс. Пойдемте, я покажу», — важно сказал он. Двинулся поначалу неторопливо, словно пытаясь добавить себе солидности, но через пару минут сбился, заскакал в припрыжку. Они миновали центр городка. На трехэтажном доме обнаружилась табличка «Пожарная часть», на соседнем доме — мэрия, а рядом — универсальный магазин госпожи Рауш. Ланс невольно улыбнулся, вспомнив залитые магическими огнями галереи столичного универсального магазина. «А вы откуда?» — полюбопытствовал мальчик. «Из свиного копытца», — ответил Ланс. Было видно, что название ничего ему не сказало, но он кивнул с важным видом. «Надолго к нам?» «Как получится». «Мэтр Грин тоже так говорит». «Мэтр Грин?» — переспросила госпожа Нерина. Он настоящий боевой маг из столицы!» В голосе мальчугана прорезался неподдельный восторг. «На кольце дуб стоял сухой, его молния разбила, так он руками так сделал!» Мальчик выпрямился, придал чумазой мордашке важное выражение и провел руками, показывая, как... «И дуб на куски! Бац! Мы его на дрова разобрали!» — добавил он уже спокойнее. Ланс переглянулся с госпожей Нериной. «А давно он здесь?» — спросила она. — Так два дня как приехал. Говорит... Мальчишка изменил голос, точно подражая кому-то. — Устал на старости лет от городского шума. Бабка-то с дедом его отсюда были. Добавил он нормальным тоном и снова заскрипел. — Решил вот посмотреть, какая она его родина. — Таких совпадений не бывает. — Взгляд, который бросила на него Грейс, говорил то же самое. Она подхватила на руки Лори, обняла ее, снова посмотрела поверх плеча дочери на Ланса. Или бывает?